Глава тридцать Трупы. Да что с ним произошло? Он же... Он же кот. Почему он выглядит, как тварь из кошмаров? Шерстяная акула какая-то. Что же он такое сожрать умудрился, чтобы вот так измениться? Кот продолжал умываться, подозрительно поглядывая на меня. Я демонстративно убрал пистолет от греха подальше и, выставив ладони вперед, направился к своему питомцу. Однако, как только пистолет скрылся в кобуре, зверюга тут же бросилась вперед и в мгновение ока сбила меня с ног. В следующий миг я уже лежал на спине, а надо мной нависла здоровенная зубастая пасть. «Да ты охренел, усатый!» Рыкнул я, не ожидая такой подставы, и тут же вцепился в загривок кота. Я рывком поднялся и перекатился на колени, при этом вжимая морду озверевшего питомца в песок. Учитывая, что он смог сбить меня с ног, весу в нем достаточно, но я без труда прижал его к земле. И что, уже забыл, кто тебя кормит?» — зарычал я на усатого. «Мяу», — дипломатично возразил кот, — мол, предлагаю перейти к переговорам. «Ты мне тут от темы не отходи! Кто на меня напасть решил, а?» «Я понимаю, конечно, что выгляжу сейчас глупо, но привычка болтать с Риком у меня выработалась давно. Вот и сейчас решил обсудить с ним вопросы. Ну, не убивать же его. Хотя и в лабораторию его сейчас отпускать тоже опасно. Мало ли, что он там наворотит. А если в город вырвется...» Вдруг его потянет поохотиться на человеков. «Мяу!» — вновь попытался воззвать к моему разуму кот, и вдруг, высунув длинный язык, слюня вылизнул меня в лицо. И как дотянулся! Я этого никак не ожидал и тут же отшатнулся. Кошачий тем временем, вскочив на лапы, отпрыгнул от меня метров на десять и, повернувшись ко мне спиной, снова принялся умываться. Ну обалдеть, он мне тут еще и обижается! Возмутился я, обалдело оценивая обстановку. Что здесь устроил этот котяра? Рядом с берегом лежали две растерзанные коровы, причем обычные земные коровы с выменем и рогами. Одна из них лежала прямо у воды, и ее кровь окрашивала морскую воду в розовый цвет. Тела были довольно серьезно погрызены а в самых мясистых местах отсутствовали здоровенные куски. «Рик, тебя что? Дома не кормят? Корма не хватает?» — задал я риторический вопрос, внимательно оглядывая тела. И глядя на них, можно было многое сказать. Убиты они были с особой жестокостью. Мне кажется, перед смертью убийца вволю наигрался с жертвами, загоняя их как мышек. Ну да, очень покошачьи. Но в таких размерах это выглядит уже совсем не мило и не смешно. Интересно еще, что он хотел сделать со мной. А если бы я ему отпор не дал? Я наклонился над одной из коров, оценивая характер ран. Вдруг все же не мой кошак задрал бедолах, но почувствовал неладное. Тут же, скосив глаза, увидел, как кот, который уже не отворачивался обиженно, встал на изготовку, будто перед прыжком. Его задняя часть невротически задергалась, как бывает у всех котов перед нападением на руку или игрушки. А в следующий миг он рванул в мою сторону. Благо, я был готов. Тут же, развернувшись в сторону кота, я выбросил навстречу его морде кулак. С обиженным мяуканьем кот отлетел в сторону, до крайности недовольный тем, что я не оценил его попытки поиграться со мной. Ну, это ему так показалось. И я теперь очень даже настроен был поддержать его игру, набросившись сверху на шерстяное чудовище и силой прижал его голову к песку. «Рик, не заставляй меня убивать тебя!» Хмуро произнес я, «Ты сейчас выглядишь жутко, но ты по-прежнему мой кот. Ты раньше нападал на меня из-за угла и охотился на мои ноги и руки, но сейчас ты здоровенный монстр. Черт, да ты двух коров задрал, как медведь. Я не хочу подвергать опасности себя и Марину, да и вообще никого» пока я болтал пытаясь воззвать к здравому смыслу животного он пофыркивал и облизывал свой нос а когда я закончил он вдруг кивнул я шапешил ты что меня понимаешь на всякий случай спросил я кот никак не отреагировал а затем глубокомысленно произнес мау ну мау так мау пожал я плечами «Не знаю, понимаешь ли ты меня, но на третий раз я сделаю так, что ты больше не сможешь на меня нападать». Я осторожно отпустил морду кота твари и, поднявшись на ноги, отступил на шаг. Рик тут же встрепенулся и, смерив меня презрительным взглядом, задрал заднюю лапу к самой своей морде, принялся ее вылизывать. Я намеренно повернулся к нему спиной, то и дело искоса поглядывая на питомца, и снова направился к коровам. Снова наклонившись над трупом, я уже не рассматривал коров, вернее, больше внимания уделял тому, как поведет себя кот. Рик демонстративно игнорировал подставленную под удар спину, то и дело пофыркивая. Я наклонился еще ниже, будто провоцируя его, и на этот раз кот встрепенулся. «Ну и вот что с ним делать? Связать?» Я приготовился к нападению, но он не напал. Вернее, он вдруг снова напрягся и приготовился к прыжку, вот только смотрел не на меня. «Ой, котеночек!» — вдруг услышал я голос Или. Я вывернул голову и уставился на стоящую портала Марину, которая держала на руках девочку. Марина тут же встала на изготовку, а ее тело изменилось, покрывшись чешуей и шипами. Она осторожно поставила девочку себе за спину, а сама шагнула вперед навстречу кота-чудищу. «Марина, это Рик. Он мутировал. Но меня уже никто не слышал. Кот несся длинными скачками к девушке, а та приготовилась, похоже, порвать ему пасть, как геракл немейскому льву. Я уже бежал следом, но явно не успевал». «Почему не успевал-то?» Я тут же отыскал глазами золотую нить и рванулся вперед, надеясь, стать между Мариной и озверевшим кошаком. Я как раз оказался перед девушкой, а та, видимо, была совсем на нервах, одновременно в живот и в челюсть прилетело два мощных удара. Мотоциклетный шлем треснул и его сорвало с моей головы. Я услышал испуганный вдох Марины, а в следующий миг мне в спину врезался рик. Я хотел было сбросить его с себя. Но он вдруг принялся слюняво вылизывать мне затылок, при этом утробно урча и зачем-то пытаясь выдрать мои волосы. Я едва не расхохотался, но в этот момент услышал веселый смех девочки, а затем увидел перед собой ее босые ножки. — Кисонька, какая милая! У меня внутри все похолодело. Учитывая размеры пасти мутировавшего кота, он ее за раз может перекусить. Я хотел было развернуться и убрать морду кошака, но, вывернув шею, увидел удивительное. Девочка вытянула ладошку, а жуткий монстр, в которого превратился мой кот, уткнулся в руку девочки носом, а затем принялся шумно вылизывать ее шершавым языком. Сердце в груди колотилось, и я едва не заржал от облегчения. «Прости!» — вдруг воскликнула Марина и бросилась ко мне. К моему удивлению, Кот снова замурчал и принялся тереться и о девушку, которая склонилась надо мной. «Ты как, Дэм?» «Прости, я просто думала...» «Прости», — шептала она, заглядывая мне в глаза и гладя по голове. Мне показалось, что она сначала хотела меня поцеловать, но, видимо, правильно рассудила, что лучше не подставлять шею коту. «Да ничего», — прокряхтел я, переворачиваясь на бок и скидывая с себя тушу кошака. «Цел я». «Яйцо где?» — наконец, освободившись от тяжести, спросил я. «Щенок Или, Бодя, присматривает за ним», — пояснила Марина, но выглядела она не сильно уверенно. Я принял вертикальное положение, стараясь держать под контролем ластящееся к маленькой девчушке чудовище. «Кот?» блаженно прикрыл глаза и терся о ноги хохочущей девочке носом, едва не сбивая ее с ног. — Как тебе мир? — спросил я у Марины. — Подходящее место. — Там вон пещера, — показал я в сторону скального выроста. — Очень красиво здесь, — кивнула она, тоже искоса поглядывая на Рика. — Море. И тепло. — Это он их? — девушка указала на трупы коров. «Судя по всему, он!» — кивнул я, а затем повернулся к девочке. «Иля, ты ведь умеешь договариваться со всеми!» — произнес я. «Что скажешь об этом котике?» «Он миленький и ласковый!» — тут же ответила девочка, принявшись чесать чудовище между ушами. «Вот только с ним никто не играет и не ласкает. Вот он и обижается. Совсем малыша забросили!» — Малыша? Этот монстр только что двух коров загрыз, — пробормотал я. — Так он же игрался. Не хотел плохого, просто еще не умеет силуса измерять, — заверила меня девочка. — Но я научу. Я сделал глубокий вдох, а затем повернулся к Марине. Нужно яйцо сюда перетащить, но я... я покосился на Илю не готов пока оставлять их наедине. «Я пригляжу за ними», — согласно кивнула Марина. «Заодно осмотрюсь». Она подошла к девочке и взяла ту на руки, игнорируя протесты девочки и недовольные мяуканье кота. «Тогда я схожу», — ответил я, и, косясь на Рика, направился к порталу. Оказавшись в черноте, я направился было к переходу в пустынный мир, но меня привлекло нечто странное в лаборатории. Учитывая тот факт, что там находится все оборудование, а также в случае неполадок там мы могли застрять в черноте или в незнакомом мире, я решил проверить, что там происходит. Свет в помещении был погашен, и это было странно. Часть освещения было подключена к бесперебойнику, что заставило меня напрячься, однако лампочки на оборудовании по-прежнему горели и мигали. Я вошел в меню айлинзы и отыскал управление светом. Люстра на потолке засветилась, и я с ужасом обнаружил на полу своей лаборатории зверски истерзанный труп человека. Сердце в груди пропустило шаг, а кровь прилила к голове. «Да как же это? Кто это? Что произошло?» Весь пол был залит кровью но кое-где угадывались кошачьи следы. «Милый котик! Ласки не хватает!» Я судорожно принялся перебирать варианты, кем может быть этот мужчина и почему он оказался у меня дома. Лучшим вариантом было подойти и посмотреть, но, во-первых, я не хотел наступать на растекшуюся вокруг тела кровь, а, во-вторых, я не очень-то люблю смотреть на мертвых людей. А если учесть жутковатые раны... Думаю, зрелище меня совсем не порадует. Оттягивая неизбежное, я решил для начала осмотреть квартиру и проверить входную дверь. Только бы это был не Игорь. Этот подросток ведь запросто мог залезть ко мне домой. Я не знаю, что творится на улице после взрыва в черноте, но вдруг он решил проверить, все ли со мной в порядке, и наткнулся на Рика очень надеюсь, что это кто-то другой. В прихожей я обнаружил еще одну кровавую лужу, натекшую из спальни, а заглянув в комнату, увидел еще один труп. У меня задрожали колени, но злость помогла взять себя в руки. Я этому коту! Неровной походкой я осторожно подошел к телу в спальне и перевернул его на спину. Лицо было сильно повреждено, но из того, что я смог увидеть, понял, что это явно кто-то незнакомый. Какой-то мужик, лет под сорок, кожа дряблая, из-под разорванной верхней губы видны темно-желтые прокуренные зубы. Да кто это? Я так отвлекся на вторую лужу, что не успел проверить входную дверь. Я снова направился к коридору и увидел, что дверь приоткрыта. Очень надеюсь, что в коридоре не будет еще тел. Не успел я дотянуться до ручки, как дверь начала приоткрываться, от чего я чуть не заорал. В следующий миг в проеме показалась ушастая голова Игоря. «Господин хозяин, учитель, там за вами следят, кажется». Конец первой книги.